чтобы вдруг все стало по-другому, чтобы не было этих двух планов существования, как оно и было на деле. И вот случилось. Ей, наконец, воздавалось по заслугам. Слава большее, чем она могла пожелать в долгие одинокие дни и в бессонные ночи. И снова, на сей раз друзья и доброжелатели хотят помешать ей в полной мере насладиться долгожданным триумфом, бояться за ее здоровье, бояться, что она не выдержит, «Не тревожьтесь! Выдержит! Выдержит! Выдержит!» Не то выдерживала. Да, она воспринимала все перемены в своей судьбе как торжество высшей правды, как победу истины. Итальянская премия казалась ей всемирным признанием ее таланта, который выдержал все испытания и не смог. Она не знала изнанки, не представляла закулисной стороны истории вопроса. Да и могла ли она знать, что Вигарелли не более как менеджер от литературы, который ищет любые ходы и повороты, лишь для того, чтобы преуспеть, что он никогда не читал ее стихов, что имя ее было ему подсказано интеллигентными людьми с хорошим литературным вкусом. И он к чести своей сразу учуял, какую популярность может принести эффектный ход Присуждение премии Анны Ахматовой. Он сыграл в банк и выиграл. Но поэтическое имя Анны Ахматовой его в сущности не интересовало. Этого она, слава богу, не знала. Литературная премия Таурмина ⁇ одна из множества европейских литературных премий, и ее ежегодное присуждение проходит обычно довольно незаметно. На сей раз присуждение этой премии стало событием мирового значения. И мы-то понимаем, что объясняется это отнюдь не только активностью Вигарелли, который расстарался во вовсю. Мировая пресса, радио и телевидение несколько дней были заняты присуждением премии Таурмина. Процедура вручения премии и все торжества в старом сицилийском городе прошли на высшем уровне и завершились в Риме приемом в советском посольстве. Наконец, Анна Андреевна побывала на дипломатическом приеме И был он дан в ее честь. Мне случилось прочитать радиосообщение об интересующем нас событии, сделанное по возвращении из Италии западногерманским писателем Гансом Вернером Рихтером. Живое и ироничное, без всякой попытки приукрасить или утаить истинное положение вещей, оно дает очень точную и выразительную картину того, что же, собственно говоря, произошло и как все махинации Вигарелли и достаточно неприглядное невежество наших западных коллег были побеждены торжеством истинной поэзии Анны Ахматовой. Достаточно юмористически описав поначалу самого себя и своих товарищей, открыто недоумевающих, зачем их срывают с места и везут в Таармину, и кто, собственно говоря, такая Анна Ахматова, вот как описывает он одно из последних собраний в Таармине. После этого присутствующих поэтов попросили прочесть стихи, посвященные Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходили к ее столу и читали стихотворения для нее и для публики. И каждый раз она поднимала голову, смотрела влево, вверх или оглядывалась туда, где стоял читавший поэт, и благодарила его любезным кивком головы каждый раз, будь то английские, ирландские, исландские, болгарские или румынские стихи. Все происходившее напоминало, пусть мне простят это сравнение, новогодний прием при дворе монархии. Царица поэзии принимала поклонение дипломатического корпуса мировой литературы, причем выступавшим здесь дипломатам не требовалось предъявлять верительные грамоты. Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она уже уходит, высокая женщина, на голову выше всех поэтов среднего роста подобные статуи, о которой в волны времени с 1889 года и до наших дней. Видя, как она шествует, я внезапно понял, почему в России время от времени могли править именно царицы. Все прошло благополучно, здоровье выдержало, и Анна Андреевна вернулась в Москву, как всегда в серьезных случаях спокойная и сдержанная. Ей и вообще-то не свойственны были чрезмерные восторги и придыхания, а уж на этот раз и подавно. Рассказывала она об итальянской поездке и о всех торжествах в ее честь.